Глава двадцать шестая. Имеются данные, что внутри подземелья тебя уже ждут. Не показывай никому, что ты знаешь об этом. Веди себя естественно. Я с ребятами буду рядом. Нам нужно знать, кто и для чего устроил на тебя охоту. Поэтому постарайся оставить в живых хотя бы пару человек. Град. Значит, решили устроить на меня охоту в подземелье. Что ж, это они зря. «Сегодня мы будем охотиться, не только на муравьев». «Чего замерли? Заходим в портал. Муравьи сами собой не подохнут», — сказал я ребятам, которые вопросительно смотрели на меня. «Нужно будет собрать пару кладок для ученых». «Скажу правду, когда окажемся в подземелье. Там за нами точно никто не сможет проследить». Осмотревшись, я последним шагнул в портал, чтобы оказаться на выжженной поляне. «Я думал, что корпус пришлет настоящий рейд из элитных игроков. А тут всего одна команда», — презрительно произнес какой-то хлыщ в костюме и в начищенных до блеска туфлях, что посреди выжженной поляны выглядело невероятно дико. Но кто поймет столичных аристократов и их привычки? Было видно, что хлыщ считал себя очень важной персоной и отлично разбирался в подземельях и пробужденных. Но нужно отдать ему должное, знак мастера говорил о многом. Скорее всего, именно этот хлыщ возглавлял стихийников, что уничтожали вырвавшихся из подземелья муравьев. Всего нас встречали пять человек. Три мастера и два мага. Один из мастеров был портальщиком, и похоже, что он как раз отлично разбирался в подземельях. Просто после слов хлыща портальщик закрыл лицо ладонью и покачал головой. «Собирать ред для того, чтобы разобраться с маленьким муравейником? Смотрю, вы совершенно ничего не знаете о корпусе последней стражи. Моего отряда вполне хватит, чтобы закрыть разлом четвертого уровня, а тут какая-то мелочь. А теперь прошу нас простить. Не хочу тратить время на пустые разговоры. Вечером мы с мужиками еще собирались заскочить в бар. Сказав это, я прошел мимо хлыща, словно его и не существовало». «Да как ты смеешь так со мной разговаривать, сопляк? Ты хоть знаешь, кто я?» До глубины души оскорбился моим пренебрежением мужик. «А мне плевать», — даже не оборачиваясь, ответил я и по максимуму напитал доспех духа. «Все же, кто его знает, чего этому идиоту взбредет в голову? Еще решит меня зажарить за дерзость. С подобных мелких аристократишек станется. Они всегда хотят показать свое превосходство, если уверены в этом». А сейчас перед ним были убийцы, воры, предатели и другое отребье. Ну, по крайней мере, именно так он и думал. Тут гадалки не ходи. Но похоже, что товарищ оказался не совсем дурным. Не стал совершать ошибок, хотя я, честно говоря, уже настроился проучить идиота. Убивать не стал бы, так, пару переломов. И даже как-то разочаровался, что вот так все сошло на тормозах. Единственное, что позволил себе Хлыщ, это продолжить громко возмущаться, не переходя на личности. Конечно, он же не мог упасть лицом в грязь перед другими членами его отряда. «Барон, не стоит», — осадил Хлыща портальщик. «Какой-то паршивый барон, а Гонору у на целого князя. Чем мельче аристократ, тем больше он выпячивает свой статус». «Как заходим в муравейник, сразу же готовим огненные техники». И стараемся пока никого не трогать. В муравейнике все взаимосвязано. Зацепил одного жука, и сразу же набежит целая толпа. А теперь вперед, сказал я, подавая пример остальным. Для чего была эта пикировка со встречающей стороной? Просто проигнорировал бы его слова, и все. Такие кадры попадаются едва ли не в каждом втором здании. Просто не обращаешь на них внимания и делаешь свое дело». «Поверь моему опыту, так гораздо проще», сказал сержант, когда мы вошли в подземелье и оказались в довольно широком проходе муравейника. Ребята уже повесили несколько светляков и ждали только моей команды. «Проще позволять всем вытирать о нас ноги и поливать грязью корпус? Мы спасаем их задницы, а в ответ получаем подобные отношения. Ты как хочешь, но я не собираюсь терпеть, и тем более делать вид, что резко оглох». А да может и сам видел, что этот мудак оказался слишком труслив и стерпел подобные отношения с моей стороны. «Умник, здесь я соглашусь с сержантом. Не нужно провоцировать подобные личности», – произнес камень, готовя снаряжение. «Сейчас он обливал щит специальным маслом, которое при необходимости нужно будет зажечь. А вот я полностью поддерживаю умника. Он сделал все правильно». Совершенно неожиданно для всех практически в один голос выпалили наши дамы. После этого они быстро посмотрели друг на друга и лишь кивнули. Ну что графиня далеко не из самой простой семьи, я уже понял давно, а вот что и Полякова-аристократка стала для меня новостью. Просто никто, кроме аристократов, не мог сказать, что я поступил неправильно. И вообще нужно было дать этому типу в морду. Могла бы получиться отличная драка, мечтательно произнес Мал. И лишь один Илья промолчал. Парень вообще казался очень тихим и стеснительным, хотя пил наравне со всеми во время знакомства. А еще ему сегодня предстояло выступить в роли первой скрипки. Он единственный из отряда был чистым стихийником, поэтому прожарка муравьев отводилась Илье. Благодарю всех за высказанное мнение, но мы пришли сюда не для того, чтобы разговаривать, поэтому построились и двинулись вперед. Муравьев убиваем быстро, без лишней траты энергии. Мелочь можно и вовсе ногами давить, они не способны пробить доспех духа. А сейчас внимание! Не делаем резких движений. Кай, выходи уже. Для тебя сегодня будет первый экзамен. Не делать резких движений, я сказал, из-за того, что внешний вид Кая в этом подземелье претерпел кардинальные изменения. Больше всего он стал похож на королеву насекомых, из того долбанного подземелья. Вот только мужская версия была более мускулистой и поджарой. Сразу можно понять, что это существо не способно произвести потомство, зато прекрасно способно убивать. Похоже, что внешность Кая меняется в зависимости от подземелья, в котором он оказывается. Словно подбирается оптимальное строение тела, которое позволит максимально эффективно сражаться с местными обитателями. Понятия не имею, каким образом удалось добиться подобного эффекта, но это было потрясающе. Кай воплотился, совершенно не думая о своем внешнем виде. Хотя, думаю, если дать ему зеркало, то он весьма удивится. Да и несколько лишних конечностей, оканчивающихся острейшими лезвиями, явно должны были навести его на определенные мысли. Несмотря на мое предупреждение, Кая едва не атаковали, причем это попытались сделать абсолютно все. Даже Татьяна выхватила кинжал, что мы дали ей на всякий случай. Если медику приходится вступать в бой, то это означает, что больше никого из отряда не осталось в живых. Пришлось мне впервые воспользоваться возможностью кровавой печати и обездвижить всех, заодно лишить их возможности использовать магическую энергию. Сказал же, не делаем никаких резких движений, это не монстр, это Кай, мой дух. Я пока сам еще толком не разобрался, но по ходу дела его организм подстраивается под каждое конкретное подземелье. Вот в этом он решил, что данная форма позволит Каю максимально эффективно сражаться против местных монстров. Поэтому всем быть предельно осторожными и внимательными. Не перепутайте Кая с муравьями. Хоть это и будет трудно сделать, но я от чего-то в вас не сомневаюсь. А теперь все дружно выдохнули, убрали защиту и протянули мне свои руки». «Для чего?» – спросила удивленная Татьяна. «Умник – очень сильный энергетик. Он уже доказал это на прошлом задании, во время боя со скрытым боссом. Я и еще три игрока первого класса беспрерывно атаковали босса магией, и все это только благодаря дару умника». «Так ты еще и энергетик, как я сразу не поняла. Должно быть, именно из-за этого произошел тот случай», – начала бубнить себе под нос Полякова, «а вот все остальные выполнили мой приказ». Теперь, помимо кровавой печати, я чувствовал энергетическую составляющую каждого члена отряда. В прошлый раз сержанту и камню не удалось стать моими реципиентами, но сегодня мы это исправим. Все приготовления были завершены, и теперь можно смело идти в бой. Но перед этим осталось еще одно дело. Записка, что мне передал лейтенант, была от отряда «Альфа». Это подземелье — ловушка для меня. «Где-то внутри устроена засада. Я понятия не имею, кто нам противостоит и какие у них силы, но не собираюсь прятаться. Я собираюсь найти этих смельчаков и выбить из них информацию. Наверняка это будет гораздо опаснее, чем охота на монстров в подземелье, поэтому вы смело можете отказаться идти вместе со мной и просто подождать здесь», – произнес я, после чего в пещере повисло молчание. «Для меня это будет даже гораздо лучше». В одиночку я могу не сдерживаться и показать, что собой представляет Вайм в подземелье. Эти идиоты забрели на мою территорию. Тита и Боря уже давно отправились исследовать ходы муравейника, их задачей является поиск засады, и только после этого они могут заниматься своими делами. Боря вроде учуял здесь что-то интересное для себя, а Тита не прочь убить сотню-другую муравьев-переростков» и чем быстрее они помогут с засадой, тем скорее приступят к осуществлению собственных хотелок. Не буду говорить за остальных, за кого ты меня принимаешь, парень? Опереди всех произнес камень. Неужели ты решил, что я вот так могу бросить члена моего отряда? Да за одни такие мысли я надеру тебе задницу. Вот закроем это подземелье, разберемся со всеми проблемами и сразу же надеру. «А я помогу камню», – поддакнул сержант, сразу же обозначив свою позицию. «Про малое говорить нечего, разве он откажется от драки, тем более появилась возможность схлестнуться не с тупыми монстрами, а с людьми, и можно даже себя не сдерживать». «Я тоже пойду в любом случае, и это не обсуждается», – сказала графиня. «А куда это вы собрались без целителя?» – произнесла Татьяна. «А я вообще на этом задании, ваша главная ударная сила». Присоединился ко всем Илья. В принципе, я не ожидал того, что мне дадут развлекаться одному. В таком случае строимся. Кай выдвигается вперед, в левый ход. Остальные начинают движение через полминуты. Первый отряд муравьев примерно на расстоянии сотни метров. Держим строй и слушаем и команды. Если все будете выполнять в точности, то это задание станет для нас легкой прогулкой. Есть, командир. Козырнул сержант, и уже через полминуты мы двинулись следом за Каем. Парень к этому времени разобрался с передовым отрядом муравьев, и заняло у него это всего несколько секунд. Здесь можно встретить только разведчиков, самые маленькие и слабые особи. Но, несмотря на это, одни из самых полезных. После уничтожения этого отряда о нашем присутствии уже знали все муравьи в радиусе нескольких сотен метров. И, скорее всего, в нашу сторону направляются отряды солдат, что подтвердилось совсем скоро. Первый отряд решил налететь на нас в лоб. И вновь хватило одного Кая. В этой форме парень был очень быстрым и отлично управлялся со своими смертоносными конечностями, словно он всю жизнь провел в облике насекомого. Должно быть, это одна из особенностей Кая мгновенно приспосабливаться к новому телу. «Ты как?» – спросил я у парня, когда он разобрался уже с четвертым отрядом солдат, уничтожив больше сотни муравьев. А мы еще даже не вступили в бой. Души убитых Каем муравьев доставались ему, но я не имел ничего против. Парню необходимо развиваться, а лучшего способа для Вайма, как сбор душ, не придумаешь. Парень попробовал мне ответить, но в этой форме его речевой аппарат не был приспособлен к человеческой речи. «Очень сильно устал». Словно кто-то тянет из меня силы, но думаю, что еще несколько отрядов смогу на себя взять без проблем. Ты имеешь в виду, что идет сильный расход энергии? Должно быть, эта форма требует огромных энергетических ресурсов и использует для восстановления энергии поглощенные души. Я не умею этого делать. Ответ Кая меня ошарашил. Я и предположить не мог, что ученик великого старейшины не умеет поглощать души. К тому же в чертогах рода он уже это делал, но там я отпустил душу, можно сказать, ткнул парня в нее носом, а тут приходится делать это в боевых условиях. Поглощать он их поглощает, а вот как использовать из хранилища не знает. Учить его сейчас не было времени, проще восполнять все из моего источника, но помимо Кая у меня сейчас было еще шесть иждивенцев, так что это тоже не вариант. Мне тогда придется поглощать души, не переставая. И уже через час это будет сделать очень проблематично. Такое быстрое поглощение очень сильно перегружает энергетический каркас, и он может просто заблокироваться, пока не остынет. Сколько для этого потребуется времени, неизвестно. В прошлой жизни я всего два раза попадал в подобную ситуацию. В первый раз каркас отошел минут через десять, а во второй только через неделю. Тогда нам пришлось с Титой валить из подземелья, оставляя за спиной духов прикрытия. Дальше были еще два отряда солдат, и я отозвал Кая в тыл. Пускай восстанавливают энергию естественным путем, а пока поработаем мы. Постепенно дорога начала уходить под наклоном вниз. И чем ниже мы спускались, тем более ожесточеннее было сопротивление хозяев муравейника. Да и сами они становились значительно крупнее, более защищенные. И уже начало присутствовать какое-то подобие тактики. Теперь муравьи не неслись на нас, сломя голову, просто надеясь свалить с ног и уже потом воспользоваться мощными жвалами. Они начали устраивать засады и создавать ловушки. Пока нам удавалось продвигаться без особых проблем, камень блокировал муравьев, а мы тем временем атаковали их. Этого было вполне достаточно, чтобы разобраться с любым отрядом, но, как я говорил, чем дальше мы заходили, тем умнее становились насекомые. Примерно через час после начала спуска возникли первые трудности. Мало того, что на одном участке муравью устроили одновременно три засады и напали с разных сторон, так еще им на подмогу тут же примчалась кавалерия. Всего три муравья, но зато какие, настоящие танки размером с грузовик, покрытые крепчайшей броней и владеющие стихийной магией. Это были первые элитники, которых мы тут встретили. На этот раз даже камень не смог удержать удар такой махины. Пришлось срочно оттаскивать его в сторону и давать команду рассредоточиться. Земля на потолке и стенах разлетелась, а вдобавок на нас посыпались муравьи, сидевшие в засаде. Вокруг Ильи и Татьяны появилась огненная стена, а все остальные разбежались по пещере. Мал и сержант взяли на себя мелочь, а мне, камню и Жанне достались элитники. Если мелкие твари ползали строго по полу, то элитники совершенно не ограничивали себя в передвижениях. Пол, стены, потолок, для них все было одинаково удобно. Мой противник забрался на потолок и попытался прорваться к бойцам тыла. Огонь не очень пугал элитников, их броня была слишком крепкой. Пришлось мне проявлять чудеса эквилибристики и меткости. Сразу три кинжала под завязку заполненной энергии воткнулись в потолок за мгновение до того, как в это место наступил муравей. Три взрыва слились в один, а туша элитника рухнула на пол, едва не прибив мало. Взрыв повредил одну лапу усатого БТРа, а еще я заметил болт, что пробил броню элитника и исчез в его брюхе. Но это не сильно повлияло на боеготовность муравья. Зато таким образом Дарья дала мне понять, что они рядом и в случае опасности придут на помощь. От выстрела муравей лишь слегка вздрогнул. Я даже не успел подойти, как он уже вскочил на ноги. Теперь его внимание было полностью сосредоточено на мне. Устики начали быстро шевелиться. Из них сорвался довольно сильный электрический разряд. Пришлось отскакивать в сторону. Сам разряд не представлял для меня никакой опасности, а вот бросившийся следом за ним муравей... Этот гад хотел меня затоптать, а вместо этого лишился еще одной лапки, и все на одной стороне. Этого вполне хватило, чтобы ограничить мобильность элитника и добить его парой точных ударов. Чекан отлично справился с броней. К этому времени Жанна также уже разобралась со своим противником, а вот у камня дела были совсем плохи, он мог только сдерживать муравья. Убить его своими силами у крепыша не выходило. «Кай, твой выход», — сказал я и ощутил резкий отток энергии.